или они-то, или оба вместе, то можно считать преступление раскрытым. А вот если окажется, что они нигде не пересекались, мучительный вопрос о понедельнике встанет с новой силой. Если Кричевец и Волкова скрывают не встречу с Дроновым, то что? Что не скрывают? Своими Понедельничными терзаниями Сергей Зарубин делился только с Коротковым, боялся, что насмех поднимут. И пока остальные оперативники сбивали ноги и стирали языки, проверяя алиби всех до единого находящихся в Москве членов преступной группировки Багаева, Зарубин сосредоточил собственные усилия вокруг трех человек. Политика Дронова, бывшего каскадера Антона Кречевца и доктора физико-математических наук Аниты Волковой. Дронов был Зарубину недоступен. Если с ним кто и может поговорить, так только следователь. Кречевец, как предполагал Сергей, был слишком тесно связан с преступлением, поэтому наверняка будет напряженным и внимательным, следящим за каждым своим словом. Так что начинать нужно с Волковой. Анита Станиславна работала системным администратором, на службу ходила ежедневно, имела нормированный рабочий день с 9 до 18, и получала зарплату в рублях, равную двум тысячам долларов. На работе ни с кем близко не сходилась, и о ее личной жизни никто ничего не знал. Совершенно естественно, что никто не знал и о том, как она проводит выходные дни и вечера, в частности роковой вечер понедельника. Но оставались еще родственники, которые могли оказаться более информированными. В списке родственников у Зарубина значились мать Зоя Петровна Кабалкина, отчим Григорий Иванович Кабалкин, единоутробная сестра Любовь Григорьевна Кабалкина и единокровный брат Валерий Станиславович Риттер. Из беседы с матерью и отчимом Волковой Зарубин ничего толкового не узнал. Зоя Петровна сказала, что поскольку они с Анитой виделись накануне, воскресенье, и вдоволь договорились, то в понедельник не созванивались. О планах дочери на вечер понедельника ей ничего не было известно, и была ли та дома, тоже сказать не может. Нет. И фамилию Дронова Анита никогда при них не произносила. Два часа оказались потраченными впустую, ведь это только кажется, что дел на пять минут пришел, задал два вопроса и ушел. Волкова пока даже не подозреваемая, она всего лишь свидетель, и в отношении ее ни в коем случае нельзя действовать топорно, иначе, во-первых, всех вокруг перепугаешь, тень на плетень наведешь, а потом окажется, что человек чист, а Ким младенец. Во-вторых же, этот свидетель немедленно узнает, чем конкретно интересуются сыщики и что именно предпринимают для удовлетворения своего любопытства. Поэтому для всех, с кем предстояло побеседовать, нужно придумать красивую легенду, подтверждение которой приходится создавать сотни других вопросов. Любовь Григорьевна Кабалкина смотрела на Зарубина несчастными глазами, в которых стояли слезы. «Не надо с отчеством, называйте меня просто Любой, мы с вами, наверное, ровесники». Тихонько сказала она Сергею. «Мне мама уже звонила. У Аниты какие-то неприятности». «Нет, ни в коем случае». Поспешил успокоить ее Зарубин. «Просто идет следствие по серьезному преступлению. Нужно уточнить все показания, которые фигурируют в деле. Речь идет об убийстве актрисы Юлии Халиповой. Может, слышали?» «Да, по телевизору», — кивнула Люба. «Анита была с ней знакома». «Ваша сестра что-нибудь рассказывала о Халиповой?» «Мало что. Они-то вообще сплетничать не любят». Она внезапно схлипнула, быстро вытерла слезы зажатым в кулачке платком и отвернулась. «Извините, что это она?»